Глава 19.4 Внутри было обычно, просто чей-то рабочий кабинет с крепкими книжными стеллажами вдоль стен, большим рабочим столом и двуместным парчевым диванчиком напротив окна, обрамленного тяжелыми дворцовыми шторами. Я прошлась вдоль полок, но не увидела ничего полезного. В основном на них стояли книги по хозяйству, скотоводству и земледелию. На столе тоже ничего интересного не нашлось. Журналы учёта, испещренные мелким убористым почерком, перечни с десятками пунктов, в которых даже не хотелось вчитываться. Свитки. Все не то. Слишком обычное и простое, чтобы привлечь дар видящей. Слишком банальное. Уж не ошибки же в амбарной книге я пришла искать. Еще раз пройдясь взглядом по скучному помещению, я вспомнила про защитный полок, который заметила с улицы и подошла к окну. Окно как окно. Зачем его защищать? Если только где-то тут не припрятано что-то ценное. Я провела пальцами по подоконнику под ним, осмотрела раму, заглянула за тяжелую штору, но ничего интересного не нашла. Зато, когда отошла к противоположной стене и присмотрелась, снова заметила едва заметное Марево. Полок был на месте и по-прежнему что-то охранял. Интересно, что? Я снова подошла к окну. Снова проверила каждую трещинку и снова не обнаружила ничего странного и необычного. Эдак меня поймают раньше, чем я смогу найти хоть что-то. Не совсем понимая, что делаю, я переключилась на свой неудобный и такой неизведанный дар. Я до сих пор понятия не имела, как его активировать в нужный момент, поэтому просто обратилась с просьбой. «Самое время мне помочь. Пожалуйста». К моему огромному удивлению он откликнулся. Окружающая картинка будто подернулась дымкой, и я четко увидела темно бордовую пульсирующую розетку справа от окна, источник чар, направленных на сокрытие. Аккуратно простучав стену в том месте, я обнаружила небольшой тайник, умело пристроенный внутри каменной кладки. Потребовалось пару минут, чтобы найти к нему ключ, небольшой рычажок за книгами. В этом мне тоже помог мой дар. Я надавила на выступ. Раздался тихий щелчок, и один кирпичик выдвинулся вперед, открывая взгляд узкую ячейку, в которой лежал небольшой, туго свернутый свиток. Я взяла его, чувствуя легкую дрожь под коленями и странную уверенность в том, что нашла именно то, что мне надо. Однако, развернув его, я не обнаружила там ни коварных признаний, ни тайн, написанных кровью девственниц, ничего-то еще. Там был рецепт изготовления глазных капель, написанных на странном языке, которого прежде не доводилось встречать. Не сразу, но я начала разбирать отдельные ингредиенты. Щепотка кварца, ложка измельчённой драконьей чешуи, пепел от остывшего кратера вулкана, соль из пересохшего озера, три пластинки слюды. Названия порошков и снадобия, о которых мне раньше не доводилось слышать, несмотря на то, что мой первый дар — целительство. Все это расплавить с помощью огненного мага, потом растворить с помощью водного, потом вскипятить и снова собрать в сосуд при помощи мага-земли. Странные какие-то капли. От таких не то что пользы, вреда бы не было. Какой же целитель будет соль с камнями, золой в глаза больному сыпать, да еще сверху магией и драконьим ядом сдабривать. Только тот, кто не хочет, чтобы больной видел. С чего я вообще взяла, что это средство для улучшения здоровья? Нехорошие предчувствия шевельнулись в груди. Я трижды прочитала рецепт, и с каждым разом во мне крепла уверенность, что речь не просто про глаза, речь про видящих, про таких, как я. Незнакомый язык нехотя раскрывался, показывая мне свои сложности и хитросплетения. Сосуд может быть не только лечебной склянкой, но и амулетом, магическим предметом, в котором заключена сила. И капли на самом деле не капли, это нечто, способное вызвать слепоту. Не ту, когда человек с открытыми глазами видит лишь тьму, другую. Оно могло скрыть суть от видящих. Я читала снова и снова, и с каждым разом строчки собирались заново, перескакивали, двоились, зашифрованные слова приобретали то один смысл, то другой, но в итоге уступили, сдавшись перед моим вторым даром, умением читать. Передо мной лежала схема создания сложного артефакта. Это был камень нежно-голубого цвета именной, служащий только одному хозяину и прикрывавшему его суть от видящих. И, кажется, мне уже доводилось такое видеть. Прочитав еще раз и убедившись в том, что больше ничего нового в буквах не появлялось, я аккуратно вернула свиток, поместила его обратно в ячейку и закрыла тайник. Потом бесшумно, словно бабочка, покинула кабинет и, ни разу не встретив никого на своем пути, ушла с этажа. Мне нужно было кое-что проверить. Немедленно — Поэтому я отправилась в темницу, хотя время посещения еще не пришло. Дверь была приоткрыта, а двое стражников топтались чуть в стороне от крыльца. «Где сменщики? Уже пошел второй заход игр, а их все нет». Возмущался один, нетерпеливо постукивая кулаком по бедру. «Специально тянут, чтобы самим посмотреть». Я в очередной раз мысленно поблагодарила удачу за эти неведомые игры, из-за которых сегодня на меня никто не обращал внимания, И тихонько, бочком, проскользнула в темницу. Стоило оказаться внутри, я на цыпочках побежала по уже знакомому пути. Спустилась на один этаж, свернула в длинный пустой коридор, добралась до круглого помещения с камерами. А там, там было что-то странное. Клетка Жаниса, к которому я так спешила, была открыта и пуста. В соседней клетке вместо моих родителей сидели два каких-то плюгавых оборванца, Из-за лихватки резались в карты, и не было никакого защитного контура, который якобы должен был поддерживать маму и отца.